Июль 1985 года. Крым. Понизовка. После того давнего случая в детстве с неудачным купанием в Подмосковном озере Ирина стала панически бояться воды. Эту боязнь было не вытравить ничем. Она перешла на какой-то подкорковый уровень. Как ни старались ее научить плавать и не бояться глубины папа, а потом ее кавалеры, ничего у них не получалось. Даже когда в родном городе построили крытый бассейн, говорить Ирину сходить поплавать было невозможно. Правда, купаться в море — совсем другой калинкор. Тут соленая вода сама выталкивает на поверхность. Но выслушивать насмешки малознакомых окружающих Ирине не хотелось. Тем не менее, сейчас вода манила к себе, зазывала всеми возможными способами в свои объятия. хотя войти по угловатой гальке в воду оказалось действительно нелегко. Но все познается в сравнении. Взглянув на находящийся неподалеку дикий пляж, девушка решила, что галька лучше, чем осклизшие огромные валуны за сетки. Ирина видела, как двое мужчин-дикарей, не в смысле папуасов Новой Гвинеи, а вполне цивилизованные личности, просто отдыхающие в частном секторе, спрыгивают с огромного камня в воду И про себя подумала я бы так не смогла. Понаблюдала она и за тем, как эти двое выбираются из воды, постоянно поскальзываясь и теряя равновесие. Один так и вовсе неудачно плюхнулся на острый выступ, и до Ирины донеслись его нелитературные проклятия. Он остервенело потер ушибленное место и дальше поплелся за приятелем прихрамов. Вот почему местные лас на санаторный пляж устроили. «Для женщин очень трудно там плавать», — подумала Ирина, и бесстрашно двинулась в море, которое оказалось чуть прохладнее, чем хотелось бы. Видимо, не успела еще хорошенько прогреться, ведь было только начало июля. Возможно, вода показалась ей холодной из-за разницы температур, ведь воздух раскалился до... Тут она заметила пляжный плакат в виде школьной доски рядом со спасательской будкой. на котором детским почерком были выведены мелом температуры воздуха и воды. Да, разница была ощутимой. Когда девушка ступила на влажную гальку, сразу стало понятно, что выбраться будет еще сложнее, но первый порыв искупаться во что бы то ни стало было уже ничем не остановить. Стараясь быстрее преодолеть черту прибоя, она чуть постояла в воде, а потом рывком окунулась и поплыла по мелководью, наслаждаясь каждой клеточкой своего тела, которая не сразу, но постепенно привыкла к даруемой прохладе. Ирина то вставала на неглубокое дно, то опять проделывала плавательные движения, то цепляясь руками за толстый ограждающий канат, натянутый от буйка к буйку, продвигалась чуть глубже, то по нему же возвращалась обратно, пока не выбилась из сил. Встала на ноги, чтобы выйти ее ужас, ноги-то ее не держали. Было больно, и пришлось выбираться на берег почти ползком. Она даже одно колено поцарапала, оступившись. Хорошо, что никто из новых знакомых не видел ее в столь унизительном положении. Теперь она поняла, насколько были правы Ася и Владимир, когда уговаривали без резиновой обуви смешных таких узких голубых галош не ходить купаться. Но это была минутная, нет, секундная слабость — Ничто не могло испортить состояние счастья от того, что она находилась на черноморском курорте. Но купаться сегодня уже не хотелось. По правде сказать, гораздо больше Ирина любила загорать. До угольков смеялись над ней друзья. Она действительно всегда любила понежиться на солнышке, которое отвечало девушке взаимностью. Ее кожа была от природы смугловатой, поэтому редко обгорала и приобретала сразу красивый шоколадный оттенок. Девушка постелила полотенце на лежаке и легла на санцепёке, чтобы согреться после купания. На сегодня Ира решила ограничиться получасовой солнечной ванной, а потом пошла к корпусу, накинув на себя халат поверх мокрого купальник. По крутой лестнице с пляжа подниматься было трудно. Она преодолела это восхождение в несколько приемов, останавливаясь на обустроенных смотровых площадках. Сердце готово было выпрыгнуть. Как чахоточные старушенцы обругала себя девушка за немощность. Это, наверное, от усталости. Я же с дороги. В номере она застала собирающихся на пляж Асю с Ксюшей. «А ты с нами пойдешь?» — спросили они хором, и засмеялись тому, что произнесли это одновременно. Или уже накупалась. Ирина невольно улыбнулась. «Извините, девочки, но на сегодня пляжная программа у меня выполнена. Спать, спать и спать». Ну, ты отдохни и подходи к столовой. Мы с Ксюшей в номер перед ужином заходить не будем, слишком большой круг делать. Хорошо, хорошо, отвечала еле живая Ирина, только мечтавшая сразу же лечь отдохнуть, как останется в номере одна. После их ухода с величайшим удовольствием она по-быстрому приняла душ и, растянувшись на свежем белье, мертвецки уснул. Сквозь сон девушка слышала, как кто-то стучит в дверь, но силы и желания открыть отсутствовали, так что Ирина благополучно проспала ужин. И открыла глаза только тогда, когда в замочной скважине повернулся ключ, и в комнату вошли Ася с Ксюшей. «Ну ты и Сонюшка, это, видимо, с дороги, но на ужин ты уже не успеешь, а сейчас ты хоть выспалась? Владимир Столи нас в гости зовут, пойдешь? А то мне одной бы не хотелось». Они так вокруг меня круги нарезают уже четвертый день с самого приезда. Пойдем, а? А ты знаешь, я, похоже, отдохнула. Жаль, конечно, что пропустила ужин. Есть-то хочется. А ты тут не пользуешься кипятильником? Я везде его с собой беру. Вон баночка пустая у тебя стоит. Можно я воспользуюсь? Мы с Ксюшей ко мне присоединитесь. Я хоть чай с печеньем попью. Нет, Ирина, мы только что просто объелись. А ты не стесняйся. «Поставь кипятить воду, а сама время не теряя, одеваясь к вечернему визиту в соседний номер». Сейчас-сейчас засуетилась Ира. Взяла пустую банку из-под компота, налила воды, положила в нее кипятильник и воткнула вилку в розетку. Тут же на поверхность начали выскакивать пузырьки, а через минуту-другую вода закипела. Ирина достала свою чашку, заварку, печенье земляничное и насладилась этим нехитрым перекусом. У Ксюшки заведуще блеснули глаза, и она присоединилась к чаепитию. «Ну вот и все. Я готова провести вечер в веселой компании, констатировала Ирина. «Отлично», — отозвалась Ася, подкрашивая ресницы. «Как тебе наши соседи?» «Не знаю пока». Тут в разговор встряла Ксюша. «Тетя Ира, вы что, в гости в халате пойдете?» А в чем, кстати, тут вечера проводят, обратила на Кась. Ты же видишь, что публика тут непростая, поэтому некоторые дамы выходят к ужину в вечерних нарядах и макияж. При полном параде, так сказать. Их, конечно, всех коробит, что я с Ксюшкой с пляжа за стол прибегаю. Носы вороть, там мне плевать. Из-за них я не собираюсь нестись и в номер переодеваться. Итак, пока с пляжа поднимешься вверх, еле-еле дух переведешь. «Это точно. Я сегодня после купания чуть ли не ползла», — подтвердила Ира. «Вот и я о чем. Но когда мы с дочкой идем ужинать из корпуса, все же стараемся соблюдать традиции. Правда, у меня и нарядов-то особо никаких нет. Так, костюмчик и льняной, и сарафан из индийской морлевки. Вот Ксения у нас модница. Я из Москвы целый ворох платьев привезла». «Кстати, мне так твой халатик понравился. Клёвый. Красный, в мелкий горох, с белой окантовкой и невероятным поиском. Я даже лейбл не удержалась, посмотрела. Китай нас такой красотой выручает. Твой халат выглядит почти как платье. У моей Ксении тоже несколько китайских платьев. Где оторвала, признавайся?» «Да мне самой он очень нравится. У моей мамы какие-то выходы есть на торгашей. Она мне и приобрела». Ирина, Ася и Ксюша стали собираться в гости. Через полчаса в их номер постучали. Ксения в лиловом платье и в кружевных белых носочках сорвалась с места и побежала открывать. «Это Стасик за нами пришел». На пороге действительно появился сначала мальчик в полосатой матроске, а за ним его папаша. «Девочки, у нас уже накрыт стол, мы вас ждем. Только давайте я стулья ваши с балкона прихвачу, а то у нас только два». Конечно, конечно, осеринулась ему помогать. Ой, подождите, у меня же на стуле купальник сушится, кинулась им вслед Ирина. Не волнуйся, мы его на веревочку повесим, успокоила подруга. Когда пришли в соседний номер со стульями в руках, расселись и прекратилась наконец-то суета, Ирина смогла оценить шикарно по тем временам накрытый стол. Кроме бутылки массандровского кагора, там стояло огромное блюдо с черешней, итальянское печенье и бутерброды с сырокопченой финской колбасой. «Вот это да!» — вырвалось у Ирины. «Это вы из Москвы, что ли, привезли?» Для тех, кто родился в более позднее, постперестроечное время, придется опять сделать отступление и разъяснить, что продовольственное изобилие, как таковое, существовало в советское время только в столице и для москвичей. поскольку дефицит выбрасывали на прилавки перед закрытием магазинов, чтобы никто из пригородов не покушался на это самое изобилие. Перемещаясь в любой другой город, даже в Питер, уж не говоря о советских курортах, где нормально поесть можно было только в ресторанах за соответствующие деньги, приходилось москвичам, и не только им, прихватывать с собой так называемый стратегический запас. Колбасу, консервы, чай. Да, представьте себе... даже чай, печенье, конфеты и многое другое. Из такого вот запаса и был накрыт сейчас стол на огромной лоджии размером с хорошую комнату. Кроме того, играла западная механически завораживающая музыка из портативного магнитофона, а рядом со столом лежала на шезлонге, вы не поверите, самая настоящая гитара. Чего только не прихватили с собой на курорт мужчины, чтобы окрутить девушек. «Это кто же у вас певец?» — спросила бойкая на языкася, а может, и четырехдневное знакомство давало ей право так разговаривать. «Я уже тут с вами несколько дней, а вы молчите, что у вас такое сокровище». «А мы вас, Асенька, много раз приглашали в гости, а вы все отказывались», — сладкоголосу пропел Анатолий, томно заглядывая Асе в глазки. «Ребята, — не унималась та, — вы не ответили мне на вопрос, кто? Неужели вы, Анатолий?» Хотел бы ответить «да», чтобы возвыситься в ваших асеньких глазах, но каюсь не я. Это Вальдемар у нас девушек песнями ублажает. Прямо скажем, кот Баюн. Это от того, что убаюкивает, что ли, встряла в разговор Ирина? Нет, от того, что кот. Дети тут же набросились на черешню и воду дюшес, разлитую по стаканчикам папой Толи, взявшим на себя заботу о них. За притихшими девушками, ошаревшими от такого неожиданного угощения и прикидывающими, во что же это им обойдется, ухаживал Владимир. — И вы, Ирочка, Асенька, не смущайтесь. Вот мы для начала пригубим на брудершафт, — вещал он своим сиплым голосом, — чтобы перейти на «ты». А дальше и беседа потечет плавней, и тем для разговоров добавится. Поверьте вы, старому волку. «Действительно смахивает больше на волка из мультфильма «Ну, погоди, чем на кота», — мелькнула мысль у Ирины. После выпитого вина и отставки выканье напряг действительно рассосался. Собственно, и начался период знакомства-узнавания. Ася рассказала, что она окончила филологический факультет Московского университета и работает теперь в Центральной библиотеке. Анатолий поведал, что, как и предполагала Ирина, он комсомольский лидер в крупном научно-исследовательском институте. Сама Ирина не утаила, что только в июне окончила институт, пока нигде не работает, но облатное местечко дожидается ее приезд. Интереснее всего была история у Владимира, которому, оказывается, два месяца назад исполнилось 40 лет. Я думала больше, пожалуй, плечами Ирины. Детям было скучно слушать взрослые разговоры. Они не достигли возраста, когда их не выгонишь из-за стола, дай только намотать на уши байки анекдоты, выданные на гора под выпившими гостями. Стасик, Азанем и Ксения убежали с лоджии в комнату и занялись автогонками, запуская машинки не только по полу, но и по всем горизонтальным поверхностям. А застольные беседы продолжились — Владимир рассказал, что положенные три года после медицинского института отрубил педиатром в детской поликлинике, а последние несколько лет работает фельдшером на скорой помощи в Центральном округе Москвы, где и нашел свое призвание, выезжая по вызовам в том числе и к известным людям, имена которых у каждого на слуху. Он рассказал несколько занимательных историй и своей практики, но особое место в его повествованиях занял актер Владимир Высоцкий, которому приходилось выезжать не раз. Сердце у того прихватывало. Звонил в неотложку сам, в смысле сам с большой буквы, иногда друзья-приятели, оказавшиеся в тот момент в гостях. А потом Владимир Высоцкий взял номер домашнего телефона у расторопного фельдшера, то есть у Вальдемара, и вызывал личный его. Теперь об этом можно было рассказывать, поскольку известного и любимого всеми актера не было в живых уже пять лет. Одним случаем скоропомощник Владимир гордился особо. Однажды он запустил Владимиру Высоцкому сердце в момент клинической смерти. После этого рассказчик взял гитару и запел, подражая великому артисту. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю. А когда песня дозвучала до конца, Ирина сказала: А знаете, я ведь два раза была на концертах Высоцкого. Он к нам в Подмосковный Дом культуры приезжал. В первый раз, когда я еще в восьмом классе училась, тогда мне вовсе его песни не нравились. Я же сколько себя помню, всегда пела в хорах. Учителя пения записки слали моим родителям. «Отведите ребенка в музыкальную школу». У нее необыкновенный голос, абсолютный слух. Но предкам моим, видимо, было некогда. Да и никто до меня в нашей семье в музыкальной школе не учился. Поэтому с моим тонким слухом было сложно понять, о чем поет Высоцкий на передаваемых из рук в руки пленках. К тому же, как я предполагаю, аудиозаписи были сделаны... не в звукозаписывающих студиях, акустарно, Ведь две-три случайно услышанные песни не давали представления о творчестве. Для меня они были сродни блатным. Вы же понимаете, какими непримиримыми максималистами бывают подростки. Для меня это был просто хриплые голосы, все. А значит, ничего я слышать больше не хотела. Зато мой родной дядя в то время просто фанател Высоцким, Все магнитофонные записи, что по рукам ходили, были у него. Он и меня пытался пристрастить, когда мы с родителями к нему в гости два раза в год приезжали. Были в тех записях и приблотненно-тюремные песни, которые я на дух не переносила, и никак не могла взять в толк, что с этим актером все носятся. Когда стало известно о предстоящем концерте Высоцкого в нашем подмосковном Доме культуры, а тогда ему после телевизионной трансляции вдруг разрешили официально выступать, моя мама, как активный деятель женсовета, контрамарки мне выхлопотала на пятый ряд, а я еще раздумывала идти, не идти. Когда попала на концерт, просто пропала. Энергетика у Высоцкого поразительная. Хочется слушать и слушать. К тому же на публичном выступлении, конечно, не было тех песен, которые вызывали у меня неприязнь. А он пел и общался со сценой с нами, перемежая песни то философскими размышлениями, то шутками-прибаутками, чтобы зритель не утомился. Именно тогда я прислушалась внимательно и к песням, и к авторским стихотворным текстам, которые были положены на музыку. К сожалению, после концерта стихи Владимира Высоцкого я не нашла. Но когда он к нам второй раз собрался приехать, я уже сама маме все уши прожужжала — «Мамуля, не забудь про контрамарку!» «Жаль, что он так безвременно ушел», — сказал с грустью Ася. «Мне-то легче всего из вас, наверное, было найти и почитать стихи Высоцкого, ведь в центральную библиотеку попадают все печатные издания. Тем более, что после его гибели публикации появились. Ах, какой замечательный, какой талантливый!» Всегда напрашивается вопрос, а что же при жизни не уберегли? Особенно у меня злость вызывала его жена Марина Влади. Не сберегла нам Володю Высоцкого. Если бы русская женщина рядом с ним была, с нашим русским всепрощающим менталитетом, с нашей терпимостью к метаниям творческой души, сопровождающимся нервными срывами и запоями, непременно бы удержала от пропасти. Я же стихами Владимира Высоцкого зачитываюсь до сих пор, а какое у него видение войны. Не каждому побывавшему на фронте это дано, а он пишет так, как будто видел воочию. Конечно, не все его песни мне нравятся, но что он гений, можно сказать однозначно. Анатолий тоже вклинился в разговор. А мне, честно сказать, нелегко удалось общение с Владимиром Семеновичем, заочное общение само собой. Меня же, как комсорга, все время в горкоме комсомола прессовали и в бок тыркали, чтобы я своих подопечных в узде держал и ограничивал в посещении концертов и спектаклей с участием этого артиста. А в день смерти Высоцкого, вы же помните, 25 июля, это во время Московской Олимпиады произошло, позвонили и сказали. Слетишь со своего места, если на похоронах Высоцкого Будет хоть кто-то замечен из твоих комсомольцев Короче, они шуточно меня озадачили Я же не мог напрямую сказать моим подопечным Никому не ходить Знаю наверняка, что этим бы только спровоцировал В стройные ряды двинулись бы на Ваганьковское кладбище Молодые же еще безбашенные О последствиях своих поступков не задумываются Пришлось за них думать мне. Созвонился со знакомыми ребятами, занятыми организацией олимпийских соревнований, и вывел всех своих в день похорон Высоцкого в городское оцепление. Не помню уже точно, то ли марафон проводили, то ли велосипедные гонки, но из-под удара я их и себя вывел. Может, кто и побывал, из моих на Ваганьковском, но ко мне больше с этим вопросом не привязывались. А я была беременна, когда хоронили Высоцкого, Не до того было, отызвалась А скоропомощники так вовсе работали почти круглосуточно на олимпийских объектах. По Москве ввели почти осадное положение или военное. Мы же все военно обязаны, даже женщины. Меня вот не отпустили проститься с любимым артистом, с которым я была лично знаком, сказал Владимир и снова взял в руки гитару. Идет охота на волков, идет охота. А потом и другие песни Высоцкого зазвучали с балкона, где собралась новоиспеченная компания. Прогуливающиеся парочки внизу под балконом останавливались, чтобы послушать. Ирина и Ася подпевали, а Толя, не имея на то ни голоса, ни слуха, только слушал. Девушки на перебои запросили сыграть беду исполнили ее вдвоем под аккомпанемент Владимира. Я несла свою беду по весеннему по льду. Снизу с улицы послышались разрозненные аплодисменты. Откуда-то появилась вторая бутылка кагора. Конечно же, много курили, как было принято в то время. Владимир дымил, как паровоз, прикуривая одну сигарету от другой. Хорошо, что сидели на свежем воздухе. Чуть выпивали, разговаривали, потом пели опять, пока по всей территории санатория не прекратила звучать музыка из динамиков, что означало пробило одиннадцать часов и нужно закругляться». Ася встала. «Мальчики, нам пора в номер. Дети, наверное, устали». Что-то их давно не слышно и пошла в комнату, но на пороге замерла, обернулась. Тихо, зашептала она. «Тихо, не шумите. Наши детки уснули. Как я теперь унесу Ксюшу?» «Я тебе помогу», — вызвался Анатолий. Он, пока никто не успел ничего возразить, подхватил спящую девочку на руки и отправился на выход. Невысокая хрупкая Ася семенила за ними. Чтобы не остаться наедине с Владимиром в комнате, Ирина тоже быстренько ретировалась в холл и двинулась за подругой. Когда до двери их номеров, которые уже занырнули Ася и Толик с Ксюней на руках, оставалась пара шагов, ее нагнал Владимир и удержал за руку. Пойдем прогуляемся по парку. Ирина резко обернулась, но, не увидев никакой угрозы, улыбнувшись, произнесла. Пойдем. У вас наверняка столиком договоренность разделить на Саси. Пойдем, пойдем. Они с первого дня приезда друг на друга глаз положили. Только Ася гордячка марку держала. Спускайся вниз по лестнице и говори опытом, а то весь корпус перебудем. А как мы выйдем, ведь входную дверь запирают на ночь? «Не волнуйся, у меня тут все схвачено». И, прочитав недоумение в глазах Ирины, добавил. «Я Варвару Ильинишну, что сегодня дежурит, врачу помаленьку от гипертонии. За это она ко мне относится по-свойски, как к родственнику. Я даже ночью купаться на море хожу. Хочешь, пойдем и скупнемся прямо сейчас? Я только полотенце захвачу». «Нет, нет, у меня купальник на балконе». «Зачем нам купальник? Ночью можно и без него». — Нет, Владимир, я сегодня уже накупалась так, что еле выползла потом из моря. У меня же нет специальной обуви. — А я тебя и на руках могу вынести, — настаивал собеседник, обнимая Ирину за талию. Та отстранилась. — Нет, не могу я так в первый же вечер после знакомства. — Понятно, понятно, не продолжай. Я все понял. Купаться ты без купальника не хочешь, к нам в номер ты возвращаться не хочешь по тем же причинам. Тогда давай просто прогуляемся по парку. Там сейчас красиво с ночной подсветкой. И Асе с Толей мешать не будем. Сегодня уже четвертый день, как они реверансы друг перед другом выписывают. Дай им побыть наедине. А как же Стасик? Один в номере останется? Значит, останется. Его сейчас и пушкой не разбудишь. Пошли, и дернуло он Ирину за руку. И они, непринужденно беседуя, пошли к выходу. Варвара Ильинична действительно открыла им входную дверь в корпус, и пожелала приятной прогулки. Вот невидаль. Утром Ирину разбудил шепот Аси с Ксюшей. Как они не пытались говорить потише, но у пятилетнего ребенка это плохо получалось. Детский голосок все время срывался на крик. Ира посмотрела на часы полдевятого. В принципе, пора было вставать, чтобы успеть позавтракать. Доброе утро, девочки, можете больше не шептаться. «Мы тебя все-таки разбудили, извини», — сказала Ася, но никакого раскаяния на ее лице прочесть было невозможно. Скорее всего, можно было различить бескрайнее счастье, расплескавшееся по губам, щекам, да и по всему телу, в котором читалась легкая истома после вчерашнего свидания с Анатолием. Недаром говорят в народе, что влюбленную женщину видно даже со спины — Появляется невероятная грация в движениях. Ирина и Владимир гуляли этой ночью часа два, чтобы голубки насладились друг другом. Хорошо, что девушка перед застольем поспала, поэтому не чувствовала ни малейшей усталости, а Владимир привык к ненормированному рабочему дню у себя на скорой. Это только по плановому распорядку медицинские работники задействованы по графику сутки через трое. На самом деле, чтобы перекрыть мизерные зарплаты, они вынуждены отрабатывать по полторы, а то и по две ставки, восполняя сон на кушетках, в смотровых кабинетах между вызовами, а то и просто на составленных в ряд стульях. Об этом в основном и разговаривали, узнавая друг о друге все больше подробностей. Владимир, оказалось, в детстве занимался фехтованием, Ирина же рассказала, как долгое время буквально бредила балетом. Она готова была ради своего увлечения и соблюдать строжайшую диету, и выдерживать лошадиные нагрузки, но их любимая учительница хореографии вышла замуж и уехала жить в другой город. Кружок при Доме культуры закрыли. Может и к лучшему, потому что появилось время для занятий. Ирина окончила школу на «Хорошо и отлично». Еще девушка простодушно поинтересовалась, откуда у Анатолия Владимира столько заграничных шмоток, и батники из тончайшего хлопкового трикотажа с мелкими кнопками, и фирменные джинсы с джинсовыми куртками, последний писк моды, и льняные костюмы. Не увидеть все великолепия было невозможно, потому что шкаф в мужском номере сначала был распахнут. Да, все просто, отвечал Владимир. Света и Наташа, наши жены, в «Березке» работают. Вот это да, невольно вырвалось у Ирины. Торгашская московская элита, разруливавшая все товарно-денежные потоки в то время, и так была обеспечена выше крыши. Но сеть магазинов «Березка» с их заграничным ассортиментом товаров была запредельно недосягаема для простого обывателя, на взгляд подмосковной наивной девушки. И стало понятно, что этот вот скоропомощник не так уж прост.